Глава седьмая. Март. Я не сразу понял, что мой телефон уехал вместе со Стешей и пиджаком. Думал сначала, что в машине его забыл. Вернулся к Луке. Полной решимости послать его в другую фирму. Некогда мне самому заниматься его грёбаным садом. У меня строительство целого коттеджного посёлка предвидится в перспективе. Вот вообще не до ландшафтов сейчас. Но отказать ему не вариант. Этот человек вращается в криминальных кругах. Зря он так грубо обошелся с Касьяновой. Она же не виновата в том, что ее отца осудили. Я сам был в шоке с того, что мой несостоявшийся тесть сел в тюрьму. Мне пришлось уволиться из его компании и уехать, пока карающее правосудие не добралось и до меня. Там такая была заварушка, что весь город на ушах стоял. И на фоне всего этого беременность теши. Где-то я даже понимал почему она решилась избавиться от моего ребенка. Понимал, но не простил и не прощу. Она даже не сказала мне, что беременна. Я случайно узнал. Увидел в ее квартире пустую упаковку таблеток для прерывания беременности на раннем сроке. Моя старшая сестра Аня мне всегда говорила, что из Теши никогда не получится хорошая жена. Мол, она кошка гулящая. Думал, что материнство изменит ее. Но Стефания сделала тогда свой выбор, и нечего тут сожалеть о прошлом. «Я согласен, чтобы уборщица Маша делала проект», — сказал Мамедов. «Хочу на это посмотреть. Ставлю 500 баксов, что она не справится с задачей. Зря вы так, Лука Петросович. Стефания — хороший ландшафтный архитектор, но прошу прощения, она отказалась работать на вас, в том числе и в клубе. Пусть она сама мне об этом скажет в лицо». Рассердился Мамедов. Черт! Обратила все-таки на себя внимание этого дьявола. Как же мне теперь ее от него защитить? Кроме того, чтобы сразу его убить. Есть еще варианты? Он же ее сожрет вместе с костями и не подавится. Жалко девчонку. Не удивлюсь, если Лука уже подкатывал к ней в клубе. Этому бандюгану море по колено. Увидел девку, ткнул в нее пальцем, а все остальное сделают его верные псы. Поэтому я и сказал ей, ничего открытого, чтобы не провоцировать Мамедова. Но что вышло, то вышло. Я понимал, что Касьянова просто хотела меня уязвить. И добилась таки своего, потому что отлично меня знала. Хорошо, Стефания займется вашим садом, прямо из нашего офиса. Я ослабил узел галстука. Нервный выдался вечерок. Пусть она приедет и посмотрит на место, прежде чем рисунки свои рисовать. Хорошо, мы вместе подъедем к вашему дому. Мартин, она твоя тёлка? Если нет, то я хочу забрать её себе. Моя. Выдавил из себя. Это только для того, чтобы защитить Стешу. Я не собираюсь возобновлять с ней отношения. Не могу, просто не могу. Как подумаю, что она втихаря избавилась от ребёнка, так меня начинает трясти от злости. Даже не спросила моё мнение, будто я ничто. Пустое место для нее. Понял. Прогремел Лука. Что ты мне врешь? Я не вру, Лука Петросович. Стефания теперь работает на меня и спит в моей постели. Я проверю, Мартин. Блядь, чертов Лука. Теперь придется Стешу к себе домой тащить, чтобы создать видимость отношений. Иначе он от нее не отстанет. Пожалуйста, проверяйте. Пожал плечами и отпил глоток воды. Я уважаю тебя, друг. Но, когда они уважают меня и лгут в лицо, за это бывает расплата, понимаешь? Конечно, понимаю. Никакой я ему не друг, естественно. Так, мелкая сошка, которая случайным образом выбилась в люди. Вообще-то не случайным, конечно. Мне помог отец Стефании. Несмотря на то, что Сергей Петрович меня недолюбливал раньше, он позвонил мне из тюрьмы и предложил купить его фирму. Да, я тоже прифигел тогда. Закончив ужин с Мамедовым, я набрал свой номер с телефона бармена. Как следовало и ожидать. Стеша тактично проигнорировала звонок. Написал ей, и только потом она взяла трубку. Узнал адрес, взял еды на вынос и направился в ее район. Стефания открыл дверь, прежде чем я позвонил. Она сняла с себя помятое платье и теперь была в коротких шортах, длинных носках и растянутой майке. Волосы по-прежнему убраны наверх. «Мне раньше нравилось, когда она освобождала для моих поцелуев шею. Можно я войду?» «Ну, входи!» Тихо ответила она, пропуская меня в квартиру. В помещении было темно, и горела только настольная лампа. Видимо, Стеша стеснялся обстановки, вот и выключила основной свет. Но меня полностью устраивала полутьма. «Я тебе ужин принес!» Протянул ей пакет. «Спасибо, я уже поела!» Слуха ответила она. Неподалеку от лампы стоял аквариум. Я подошел к нему и увидел крупную черепаху, сидящую на камне. «Так вот ты какой, мистер Череп!» Улыбнулся и легонько постучал по панцирю. «Осторожно, он может палец откусить!» Предупредила Стефания. «Какой опасный тип! Не менее опасен, чем Мамедов!» «Как прошел ваш разговор?» Спросила она беспокоенно. «Мне пришлось соврать кое о чем». «О чем? Что мы с тобой спим?» Стеша вздрогнула и обняла себя руками, и мне тоже захотелось ее немедленно обнять. Знал ведь, что ничего хорошего из нашей встречи не выйдет, и все равно согласился. Тянула к ней, словно магнитом. «Зачем, Мартин?» — с надрывом спросила она. «У меня не было другого выхода. Ты ему понравилась. Зачем ты делаешь мне больно? Разве ты не видишь, что моя жизнь не так хуже некуда? Посмотри!» Она включила свет и показала мне убогую комнатушку. «Видишь, где я живу уже год? Год, Мартин! Пока ты строил свою личную жизнь и карьеру, я питалась дешевыми макаронами и гнула спину в клубе. Да, я сейчас проиграла наши чертовы пари, напомнила тебе о прошлом. Можешь...» Она оборвала себя на полусловие и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Стеж!» Сделал шаг к ней. «Не надо меня жалеть, Мартин! Говори свое желание и уезжай! Тебе здесь не место!» Добавила она язвительно. Я смотрел на ее губы и вспомнил их вкус, вкус ванили. Меня захлестнуло волной воспоминаний, которые я не пускал в свою голову. Запрещал себе думать о ней, а сейчас сорвался. «Я хочу, чтобы ты меня поцеловала сейчас», — сказал ей прямо в губы.